Глава 5 Эрик. Ужин слуги накрыли в большой столовой, которой мы пользовались крайне редко. Можно было бы подумать, что поводом стала наша стена и женитьба, но наверняка Эбби просто хотела рассадить нас на разные концы длинного стола. Зато отсюда было удобно наблюдать за женой тина переоделась в собственное платье из практичной синей ткани а ее темно рыжие волосы сияли в свете магических артефактов с недавнего времени свечам в доме не доверяли ведь в любой момент они могли вспыхнуть и что нибудь сжечь тина внимательно слушала заметно оживившуюся тетушку и улыбалась краешком губ из ее движения ушла нервозность и даже черты лица как будто смягчились неужели она всерьез опасалась что сменила одну клетку на другую. Разве я похож на того, кто общается с женщинами подобным образом? Впрочем, Тина выросла в Укроле, а там всегда надо держаться, настороже. Я снова посмотрел на жену, пытаясь представить её ребёнком, столкнувшимся с опасностями Укроля. Пусть даже её мать владела полезной для обитателей района профессией, наверняка ей пришлось непросто». А Лиза отзывалась о сестре с небывалой теплотой, но в то же время, кажется, немного побаивалась её. Да, вместо того, чтобы отправить за вещами слугу, я решил наведаться в Укроль сам. Надо же разобраться, кого я взял в жёны. Да и слугу было немного жаль. Его наверняка бы ограбили. Домик Хартманов оказался удивительно опрятен и столь же чудовищно мал. Всего три спальни и кухня которая служила одновременно и кладовкой, и прочими подсобными помещениями, Дэвида Хартмана не оказалась дома. И я пообещал себе непременно познакомиться с отчимом Тины. Если он действительно пропивает ее наследство, как ее муж я не мог оставить это без внимания. Да и душок у ее дела уж больно нехороший. Сестре Тины, Лизе, красивой, но изможденной молодой женщине, «Пришлось довольно долго объяснять, кто же я такой». На руках у неё плакал маленький ребёнок, завёрнутый в пелёнки. И она, судя по синякам под её глазами, давно не спала. Лишь увидев свидетельство о заключении брака, выданное Фидром, Лиза, наконец, поверила мне. «Выходит, вы женились на моей сестре, чтобы спасти её от каторги?» – спросила она. «Не совсем», – уклончиво ответил я. «Скажем так». Я преследовала свои цели, но обещаю, что не обижу Тину. Хотела бы я посмотреть, как у вас это получится, фыркнула она, на мгновение напомнив младшую сестру. Ну, я рада за вас. Тина, конечно, та ещё заноза, но если она сумеет довериться вам, то вы узнаете её настоящую. Думаете, мы сумеем поладить? Лиза пожала худыми плечами. Тина привыкла бороться. Сначала она защищала меня на улицах Укроля, хотя вообще-то это я старше на 4 года и должна оберегать нас обеих. Потом попыталась помочь матери, когда она заболела, а сейчас она присматривает за Кэти и следит за Дэвидом. А я только добавляю ей проблем. В прошлом году я вышла замуж, но несколько месяцев назад мой муж умер, и я осталась одна с младенцем на руках. «Я обещаю, что помогу вам». Склонил голову я. «И, конечно, приглашаем вас в наш дом. Сейчас у меня есть некоторые сложности с контролем магии, и если вы не рискнёте оставаться у нас, то я могу снять вам жильё поблизости. Вам вовсе не обязательно жить с Дэвидом Хартманом». Мысленно я удивлялся самому себе. Утром я обзавёлся женой. А теперь приглашаю её сестру вместе с младенцем в свой дом. А я ведь и детей не очень-то люблю. Даже королевский отпрыск, окруженный многочисленными няньками, меня пугал. Лиза выпрямила спину и с холодностью взглянула на меня. «Я не оставлю этот дом Дэвиду. Мы с Кэти имеем полное право жить здесь». Я лишь вздохнул. «Все-таки у них с Тиной есть что-то общее, например, упрямство». «Что ж, как скажете. Тогда вы соберете вещи Тины?» Лиза кивнула и неожиданно вручила мне сверток с младенцем – Я с опаской подержал его на вытянутых руках и заглянул внутрь. Крошечная девочка обиженно шмыгнула носом и снова разревелась. Горничная принесла жаркое. Я, наконец, вернулся в реальность, с досадой посмотрев на Тину. Ее ультиматум стал для меня сюрпризом. Я-то надеялся, что наш брак будет приятным во всех отношениях. Не то чтобы меня это задело, но обычно женщины сами стремились в мою постель. И уж точно не отчитывали меня, словно нашкодившего котёнка. Хотя, если поразмыслить мозгами, а не тем, что пониже, девчонка права. Моя выходка произведёт впечатление на Дэниэла. Теперь он поймёт, что давить на меня бесполезно. В ответ я выкину такое, что ему и в страшном сне не представится. Но наш с брак – авантюра, пусть и весьма удобная, и мне вполне может потребоваться развод. Я все еще не уверен, что созрел для женитьбы. И все же, до да чего же обидно, что Тина прервала меня. В церкви она целовала меня так, что я весь день сгорал от желания снова попробовать ее губы на вкус. Я мрачно воткнул вилку в коры ягненка на тарелке, будто это виновата во всем случившемся. «Верно, Эрик?» – вдруг спросила меня Тина, отбросив прядь волос за спину. Судя по недоуменным взглядам тетушки и Камиллы, спрашивала она уже не в первый раз. «Все так и было?» «Да», – кивнул я и отхлебнул вина. Тетушка приложила руку к груди. «О, Эрик, я и не знала, что ты такой романтик!» Округлившиеся глаза Камиллы и умиление на лице тетушки едва не заставили меня поперхнуться. Как долго я размышляла своем и куда успел свернуть разговор. «Мы ведь только что говорили о знакомстве в таверне». Камилла восхищенно выдохнула. «Я и не думала, что ты мог разыскивать Тину по всему Акхайму. А все потому, что она так и не сказала тебе своего имени. Это так мило!» Тина с трудом сдерживала смех, но, заметив мой взгляд, быстро опустила глаза и занялась ужином. «Да, Тина действительно оказалась крепким орешком», — наконец отозвался я. «Но почему вы решили пожениться, и так быстро?» В голосе тетушки прозвучала тщательно сдерживаемая обида. Я потянулся к тетушке, намереваясь взять ее за руку, но мысленно выругался за этим столом до нее не дотянуться. «Я бы очень хотел, чтобы ты и Камила присутствовали на моей свадьбе, но Тина попала в щекотливую ситуацию, и замужество стало для нее единственным выходом». Я хотел подать эту новость как можно мягче, но тетушка все же насторожилась. «Что случилось, Тина?» Жена бросила на меня осторожный взгляд. Перед ужином я попросил ее молчать о тюрьме, чтобы сообщить тетушке об этом лично, но пока возможности не представилось. «Это долгая история», — уклончиво отозвалась Тина. «Я обязательно расскажу тебе чуть позже, а пока...» Меня прервало появление горничной с серебряным подносом в руках, на котором лежало письмо. Сургучная печать была мне слишком хорошо знакома. Я разорвал конверт и пробежал глазами по строчкам. «Его Величество Дэниел требует, чтобы на завтрашний бал я явился вместе с женой». «Какой еще бал? Ближайший праздник, день рождения принца, но до него еще несколько недель». Тина вздрогнула, разом побледнев. «Что? Но я совершенно не готова для бала. Придется поторопиться, а иначе Дэниел обещает сам нагрянуть к нам с визитом». В повисшей в столовой тишине я отчетливо услышал, как из ослабших рук Тины выпала вилка.